28-го с утра на городской площади в к собирались кучками обыватели, и одни с недоумением, другие с некоторым страхом обсуждали странные прокламации, прилепленные жеваным хлебом к стенам домов на перекрестках. Ни власть, ни заводская администрация, ни рабочие союзы никто не пожелал внять нашему отчаянному призыву. Сегодня, мы в этом уверены, заводом городу, всему населению грозит гибель. Мы старались предотвратить ее, но негодяи, подкупленные американскими банкирами, оказались неуловимы. Спасайтесь! Бегите из города на равнину! Верьте нам во имя вашей жизни, во имя ваших детей, во имя Бога!» Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа. Но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афиши, предупреждение ни в каком случае не покидать города и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах. «Граждане, вас дурачат! Обратитесь к здравому смыслу! Мошенники сегодня же будут обнаружены, схвачены и с ними поступят по закону!» Власти попали в точку. пугающая тайна оказалась простой как репа. обыватели сразу успокоились и уже посмеивались а ловко было придумано похозяйничали бы эти ловкачи по магазинам по квартирам ха ха а мы то дураки всю бы ночь тряслись от страха на равнине настал вечер такой же как тысячи вечеров озарившие городские окна закатным светом Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах, заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграли вахт Амрейн, на страх паршивым французам, и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, завсегдатые не спеша мочили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана к прикованному скелету. походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице. В этот час по западному склону холмов, по малопроезжей дороге, почти бесшумно и без огней промчался автомобиль. Заря уже погасла, звезды были еще не яркие, За горами разливалось холодноватое сияние, всходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки, и только в стороне заводов не утихала жизнь. Над обрывом, там, где кончались развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню. Нигде ни малейшего намека. на приготовление Гарина. Одно время им показалось, что вдалеке промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло древним покоем земли. Иногда движение воздушных струй доносили снизу сырость цветов. «Смотрел по карте», — сказал Хлынов. Если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается почтовый, в пять тридцать. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция. Вольф ответил. Смешно и глупо все это кончилось. Человек еще слишком недавно поднялся с четверенек на задние конечности. Слишком еще тяготеют над ним миллионы веков. непросветленного зверства. Страшная вещь, человеческая масса, неруководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожаков, их тянет встать на четвереньки. — Ну что это уж вы так, Вольф? — Я устал. Вольф сидел на куче камней, подперев кулаками крепкий подбородок. — Разве хоть на секунду вам приходило в голову, что двадцать восьмого нас будут ловить? как мошенников и грабителей. Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, когда я распинался перед ними. Ах, какой же я дурак! И они правы. Вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило. Если бы не ваш выстрел, Вольф... Черт, если бы я не промахнулся! Я готов 10 лет просидеть в каторжной тюрьме... только бы доказать этим идиотам!» Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В тридцати шагах от разговаривающих, совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье, в тени полуобвалившейся стены пробирался Галин. Ему были ясно видны очертания двух людей над обрывом. Слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз В том месте, где к подножию башни примыкала сводчатая пещера прикованного скелета, лежал осколок колонны из песчаника. гаррин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил. — Вы слышали? Хлынов глядел на кучу камней. где под землей исчез Гарин. Они побежали туда, обошли кругом башни. — Здесь водятся лисы, — сказал Вольф. — Нет, скорее всего, — это крикнула ночная птица. — Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать. Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводящей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум. будто что то упало и покатилось вольф весь затрясся они долго слушали не дыша сама тишина казалось, звенела в ушах с плюс плюс плюс плю кротко и нежно то там то вот совсем низко покрикивал летая невидимой коадой идем да глупо На этот раз они, решительно и не оборачиваясь, зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь.